Со времени знакомства Эмилии с полком Джордж начал стыдиться некоторых членов того общества, в которое он вынужден был ее ввести, и решил, как он сказал Добину, чем, надо полагать, доставил тому большую радость, перевестись в скором времени в лучший полк, чтобы жена его не общалась с этими вульгарными женщинами. Однако эта вульгарная склонность стыдиться того или иного общества гораздо более свойственна мужчинам, чем женщинам, исключая, конечно, велика великосветских дам, которым она очень и очень присуща. И миссис Эмилия, простая и искренняя, не знала этого ложного стыда, который ее муж называл утонченностью. Так капитан Осборн мучительно страдал, когда его жена находилась в обществе миссис Одаут, носившей шляпу с петушиными перьями, а на животе большие часы с репетицией, которые она заставляла звонить при всяком удобном случае, рассказывая о том, как ей подарил их отец, когда она садилась в карету после свадьбы. Эмилия же только забавлялась эксцентричностью простодушной леди и нисколько не стыдилась ее общества. Во время этого путешествия, которое с тех пор старался совершить почти каждый англичанин среднего круга, можно было бы встретить более образованных спутников, но едва ли хоть один из них мог превзойти занимательностью жену майора О'Дауда. «Вы все хвалите эти суда, дорогая. А посмотрели бы вы на наши суда между Дублином и Белинесла? Вот там действительно быстро путешествуют. А какой прекрасный там скот!» Мой отец получил золотую медаль. Сам его превосходительство отведал ломтик мяса и сказал, что в жизни не едал лучшего. За такую тёлку, какой в этой стране нипочём не увидишь. А Джосс со вздохом сознался, что такой жирной и сочной говядины, как в Англии, не найдётся нигде на свете. «За исключением Ирландии, откуда к вам привозят отборное мясо», — сказала жена майора, продолжая, как это нередко бывает с патриотами ее нации, делать сравнение в пользу своей страны. Когда речь зашла о сравнительных достоинствах рынка в Брюгге и Дублина, майорша дала волю своему презрению — «Вы, может быть, объясните мне, что означает у них эта старая колонча в конце рыночной площади?» — говорила она с такой едкой иронией, что от нее могла бы рухнуть эта старая башня. Брюгге был полон английскими солдатами. Английский рожок будил наших путников по утрам. Вечером они ложились спать под звуки английских флейт и барабанов. Вся страна, как и вся Европа, была под ружьем приближалось величайшее историческое событие. А честная Пеггио Даут, которой это так же касалось, как и всякого другого, продолжала болтать о Беллина Федди, о лошадях и конюшнях Глен Мелани и о том, какое там пьют вино. Джосс Седли прерывал ее замечаниями о Карри и Рисе в Думдуме, а Эмилия думала о муже и о том, как лучше выразить ему свою любовь. Словно важнее этого не было на свете вопросов.